Глава двадцать вторая. Чудеса на десерт. Выбором официальной резиденции Набата, как и многим другим в его жизни, занимался Курат Мендоса. Вернее, как-то на собрании высокопоставленных куратов Миосса выдал Греййсону целый список заранее одобренных жилищ. Твой авторитет и известность растут, значит нам нужно укрепленное здание, которое в случае чего будет легко защитить. Тут Миоссы показал ему документ, похожий на школьный тест с ответами. Приверженцев у нас становится все больше, и мы получили достаточно средств, чтобы приобрести любое из обозначенных здесь мест. Вот из чего предлагалось выбрать а массссиный каменный собор б массивный каменный вокзал в массивный каменный концертный зал или г Уеинеенное каменное аббатство, которое при иных обстоятельствах могло бы произвести впечатление массивного, но по сравнению с прочими альтернативами довольно скромное. Последнюю альтернативу Мендоса включил в список, чтобы удовлетворить куратов, склонных к аскетизму, и Набат в насмешку над торжественностью момента с цинически благостным жестом указал на единственный неправильный ответ – на аббатство. Частично потому, что для Мендоса это был самый нежелательный вариант, а частично потому, что аббатство Грейсону, как ни странно, понравилось. здание расположенное в парке на узкой северной конечности города изначально было музеем которому специально придали вид старинного монастыря архитектор даже не догадывался что замысел окажется настолько удачным что его творение и правда станет монастырем народ назвал его клоойстерс старинные гобелены некогда украшавшие стенки абаства перекочевали в какой-то другой музее посвященный искусству эпохи смертности а вместо них появились другие новые но сделанные под старину с станнизскими религиозными мотивами. при взгляде на них создавалось впечатление будто тонизму никак не меньше тысячи лет. Греййсон жил здесь уже больше года, однако каждый раз возвращаясь в эти стены не чувствовал что приходит домой. Возможно, потому что он в такие моменты еще оставался набаттом, облаченным в тяжелые вышитые одежды. Только добравшись до своих личных покоев, он мог снять их и снова стать Греййсом Толивером, пусть лишь для самого себя. Все прочие всегда, независимо от облачения видели в нем набатта. Он постоянно твердил слугам, чтобы те не относились к нему с чрезмерным почтением. Достаточно и простого уважения, но уговора ни к чему не приводили. Все эти люди, правоверные танисты, прошедшие тщательный отбор, оказавшись на услужбе у Наббата, смотрели на него, как на божество. Когда он проходил мимо, они отвешивали земные поклоны. Когда он требовал прекратить это, впадали в экстаз. «Их укорил сам Наббат!» «Ну что ты с ними будешь делать?» Как бы там ни было, они вели себя лучше, чем фанатики. Те дошли до такой крайности, что даже получили новое имя. Их теперь называли «свистами», «свистящие согласные». Это ведь такие отвратительные, режущие слух звуки. Единственным убежищем от всеобщего обожания было общество сестры Астридт. та хоть и питала глубокое уважение что набатд пророк не обращалась с ним как суббогоравным однако она считала своей миссией вести с ним душеспаительные беседы чтобы подвигнуть на бато открыть струны его души истине тонизма вот только терпение у г грейсона было не беспредельным выдержать такое количество рассуждений о вселенской гармонии и священных арпеджио он не мог Он бы с удовольствием ввел в свой внутренний круг какого-нибудь нетониста, но Миндос опротивился этому. Ты должен быть осторожен с выбором друзей, — внушал ему курат. Серпы ополчились на танистов, выпалывают все больше и больше, и мы не знаем, кому можно доверять. Грозовое облако знает, кому можно, а кому нельзя доверять, — возражал Греййсон, чем еще больше серде у курата. мендоса работал не покладая рук в бытность монастырским куратам он любил посидеть в тишине и поразмышлять но сейчас его предпочтения изменились он снова превратился в гуру маркетинга каковым был до обращения эвтаннизм то он поместил меня там где я был нужен ну и как раз тот момент когда я был нужен сказал он однажды а потом вдруг добавил возрадуемся же Греййсон никак не мог понять, говорил ли куррат искренне даже во время религиозных служб Г грейсону постоянно казалось будто мидоса все свои возрадуемся же сопровождает подмигиванием. Мидоса поддерживал постоянную связь с куратами во всех концах света, используя для этого тайный доступ к серверам ордена серпов. Д другой такой раздолбайской и плохо защищенной системы еще поискать надо. «Утверждал он. Было нечто приятное и одновременно глубоко тревожное в мысли о том, что сообщения-то низким куратам идут через серверы серпов. Личные апартаменты Грейсона были подлинным святилищем. Только здесь грозовое облако могло говорить громко, не через наушник. Вот это была настоящая свобода. Не то, что просто стянуть с себя жесткое церемониальное платье». Наушник, с которым Греййсон ходил на публике, превращал облако в голос в голове. Олако разговаривало вслух только тогда, когда знала точно. Боль их никто не слышит. В такие моменты у Греййсона создавалось впечатление, будто грозоблака окружает его со всех сторон. Он был в облаке, а не оно в нем. Поговори со мной. попросил грейсон вытянувшись на огромном ложе сработан он специально для него одним из последователей мастером изготовлявшим кровати вручную и почему люди думают что если набат фигура великая то и все в его жизни должно иметь неимоверные размеры да на этой кровати можно целую армию разместить ну нет честно для чего ему такая грандиозная лежанка и Даже в тех редких случаях, когда к нему приходило по деликатному выражению куратов гости. Казалось, будто обоим нужно рассыпать хлебные крошки, чтобы найти друг друга в этой чудовищной постели. но по большей части он лежал в ней один, что оставляло ему два выбора. Либо чувствовать себя одиноким и незначительным, утопающим в этой пышной безграничности, либо попробовать вспомнить, как он ребенком устраивался на кровати между мамой и папой, окруженной уютом, теплом и любовью. Наверняка ведь его родители позволили ему забраться к ним в постель хотя бы один раз, прежде чем им надоело быть его родителями. «С удовольствием, Грейсон!» ответила грозовое облако что ты хочешь обсудить неважно давай просто поболтаем или поговорим о чем-нибудь значительном или о чем-то между тем и другим обсудим раз числа твоих последователей грейсон перекатился на бок и умеешь же ты убить хорошее настроение нет ни про какие дела на бато говорить не будем он подполз к краю кровати и взял тарелку с чистейком которую прихватил с собой на ужин и если грозоблака заведет разговор о набатте без утешительной еды не обойтись движение тонистов растет и ширится и это хорошо гну свою лнию облака это значит что когда нам понадобится их мобилизовать они окажутся силой с которой придется считаться такое впечатление что ты собралась воевать надеюсь это не потребуется больше грозоблака ничего не добавила она с самого начала держала в тайне как собирается использовать тонистов из за этого грейсон чувствовал себя чем то вроде исповедника которому не исповедуется терпись не могу когда ты используешь меня а о цели не рассказываешь сказал он и чтобы подчеркнуть свое неодобрение встал и перешел в единственный угол комнаты в которой как он знал камеры облака не могли заглянуть нашел слепое пятно констатировала облако. Похоже ты знаешь больше чем желаешь показать. Понятия не имея о чем ты. На одну секунду дуновение воздуха из кондиционера усилилась. Грозоблачная версия вздоха. Как только ситуация стабилизируется, я все тебе расскажу, но сначала нужно преодолеть некоторые препятствия, лишь тогда я смогу просчитать шансы на успех моего плана по спасению человечества. грейсона показалось абсурдным что грозовое облако произносит слова мой план по спасению человечества с той же непринужденностью с какой человек говорит мой рецептчикскейка последний кстати сказать был ужасен ни вкуса ни консистенции студень какой-то а не воздушный крем тонисты верили что из всех органов чувств важнейшим является слух только его можно баловать и Одна кто-то наверное увидел выражение на лице Греййсона, когда тот жевал особенно неудачный шоколадный кекс и персонал сбился с ног в поисках нового кондитера. это пожалуй одна из позитивных сторон положения на батато только брови повести и горы сдвигаются со своих мест. Ты недоволен но Г грейсон спросила облако Ты по сути правитель мира так какое тебе дело чем я доволен или чем недоволен потому что мне есть дело ответило грозовое облако очень большое дело ты должен относиться к набату с исключительным почтением чтобы он тебе не говорил на этот счет да м при его приближении ты должен отступать далеко в сторону да мэм в его присутствии ты должен смотреть в пол и низко кланяться «Да, мэм». Сестра Астрид, ныне руководящая персоналом Клойстерса, смерила нового кондитера внимательным взглядом. Она даже прищурилась, как будто это помогло бы заглянуть ему в душу. «Ты из какой конгрегации?» «Братская любовь», — ответил кондитер. «Хм». надеюсь ты не такой чокнутый как придурки из-за колокола свободы должно быть ты чем то чем-то отличился раз ваш куррат порекомендовал тебя для службы у набата я лучше в своем деле ответил новичок я правда самый лучший надо же не скромный тонист сказала она с кривой усмешкой в некоторых с свиставских сектах тебе за такие слова отрезали бы язык набат слишком мудр для этогом мудр согласилась астрид да он мудр и тут она протянув руку неожиданно сжала пальцами правый бицеп с новичка тот рефлекторно напряг мышцу какой сильный странно почему тебя не записали в охрану я кондитер ответил новенький единственное оружие которым я владею взбивалка для яиц но если бы тебя попросили ты бы стал сражаться за набата ради него я готов на все отлично удовлетворенно проговорила астрид тогда приготовь хороший десерт на ужин затем она велела кому-то из команды поваров проводить новенького на кухню выходя из комнаты новенький улыбался он прошел проверку у начальника персонала сестра астрид была известна тем что если кто-либо из новичков ей не нравился она выкидывала его за порог несмотря ни на какие рекомендации но он соответствовал ее высоким стандартам серп моррисон был очень доволен «Думаю, на данном этапе жизни тебе не мешало бы отправиться в путешествие», — сказала грозовое облако Грейсону в тот же вечер, не дожидаясь, пока он снимет облачение и расслабится. «Я тебе это настоятельно рекомендую». «Я уже говорил, что не поеду в мировое турне», — отрезал Грейсон. «Мир сам приходит ко мне, по одному человеку за раз. Меня это вполне устраивает, и до сих пор это устраивало и тебя». я не предлагаю турне я предлагаю тебе отправиться инкогнито в скажем так паломничество к местам где ты раньше не бывал пророки в древности ходили по свету значит это приличествует и на бату грейсон толивер однако тягой к путешествиям не страдал пока его жизнь не слетела под откос он надеялся тихо мирно служить грозовому облаку в качестве агента нимбуса как можно ближе к дому А если нет, то в месте, которое мог бы назвать своим домом. Добравшись до Ленапа-Сити, он, по его мнению, повидал достаточно, и больше ему не надо. Это было всего лишь предложение, но я считаю его чрезвычайно важным, подчеркнуло облако. Обыч когда Г грейсон ясно выражал свою волю на какой-то счет грозовое облако не упорствовало возможно когда-нибудь настанет момент когда на бату придется сорваться с насиженного места и пойти вправлять мозги тем или иным свистом но почему именно сейчас Хорош я об этом подумаю сказал Г грейсон чтобы закончить разговор а сейчас мне нужно принять ванну и отвлечься от беспокойных мыслейе, согласилось облако. «Я все устрою». Вода, которой облако наполнило ванну, была слишком горяча. Грейсон выдержал пытку без звука. Но что это с облаком? Наказывают его за то, что он не хочет пускаться в путь? Совсем не похоже на грозоблако. Тогда что оно хотело сказать, окуная Грейсона чуть ли не в кипяток?» Ожидалось, что новый кондитер кулинарный гений. И так оно и было до того момента, как серп Морисон выполл его и занял его место. Если честно, то три недели назад серп Морисон едва умел воду вскипятить, уже не говоря о приготовлении суфле. Одна краткий курс кондитерского искусства дал ему достаточно знаний, чтобы продержаться то короткое время, которое ему требовалось. Он даже изобрел несколько собственных фирменных десертов, например, сокрушительное тирамису и убийственный клубничный чизкейк. Первые пару дней он нервничал, излишне суетился на кухне, но это оказалось отличной дымовой завесой. Все новички нервничали, едва появившись в аббатстве, а благодаря бдительному взору сестры Астрид продолжали нервничать на протяжении всей своей службы. Неуклюжесть Морисона никого не удивляла. в подобных обстоятельствах она была е естественнона. В конце концов, окружающие догадались бы, что он никакой не кондитер, но он не планировал носить личину слишком долго. А когда его миссия завершится, все эти суетливые тонистежшки потеряют работу, потому что святой, кому они так ревностно служат, будет выпал. Грозовое облако ведет себя как-то странно, Пожаловался Г грейсон сестры Астрид, ужинавший с ним в тот вечер. он всегда ужинал в компании, потому что последователи не хотели, чтобы он сидел за столом один. Вчера это был гость, курат из Антаркттики, а позавчера мастерица, изготовлявшая изящные камертоны для домашних алтарей. Греййсону очень редко случалась ужжинать с тем, с кем ему действительно хотелось и практически никогда наедине с собой. ему приходилось на каждой трапезе играть роль на бата неприятная обязанность ибо посадить пятно на облачение было очень легко а оттирать его до чистосто не удавалось поэтому одежду приходилось часто менять Г грейсон предпочел бы есть в джинсах и футболке но как он боялся такой роскоши ему больше не видать в каком смысле странно спросила сестра астрид Все время отолдычит одно и то же и творит что-то такое невразумительное. Не могу определить точно, оно просто само не свое. Астрид пожала плечами. Олако есть облако, ведет себя так, как оно себя ведет. Расуждение истинного тониста сказал Г грейсон он не имел в виду поддразнить сестру Астрид, но она восприняла это именно так. Я хочу сказать, что грозовое облако постоянно и последовательно, если оно делает что-то чего ты не можешь уразуметь, значит возможно дело не в нем а в тебе. В один прекрасный день ты станешь превосходным куратом астрид улыбнулся Г грейсон Слуга поставил перед ними десерт клубничный чистзкеейк Попробуй попросила астрид и скажи мне это лучше чем у предыдущего кондитера и или нет. Грэйсон подхватил маленький кусочек на вилку и отправил в рот. бесеподобно. Ух ты сказал он Астрид. наконец-то у нас достойный кондитер. Клуничный чисткик на несколько минут прогнал из его головы мысли о грозовом облаке. Серп моррисон понимал, почему прополку на бата следует провести без крови и изнутри, а не прямым нападением снаружи. исты, охранявшие своего пророка, охотно погибли бы за него и к тому же они были вооружены незаконным оружием смертных времен. В отличие от обычных людей они дали бы яростный отпор, так что даже если бы команде убийц и способствовал успех, мир узнал бы о сопротивлении оказанным тонистами. Ощество ни в коем случае не должно услышать о подобном противодействии воли серпов. До сих пор лучшей тактикой было просто игнорировать существование на Бата. Коллеги повсюду в мире надеялись, что если не придавать пророку особого значения, он и будет незначительным. Но по-видимому он стал настолько важной персоной, что Годард пожелал расправиться с ним. Однако делать это с помой и треском нельзя, потому инфильтрация одного единственного агента- самый подходящий способ действий. ота плана основывалась на самоуверенности тонистов они много раз проверили и перепроверили нового кондитера прежде чем пригласить его на работу для моррисона было пплявым делом подделать удостоверение личности и влезть в чужую шкуру после того как тонисты решили что безопасности их пророка ничто не грозит моррисон вынужден был признать что новая должность ему по душе и Печь торты и пирожные оказалось гораздо интереснее, чем он полагал раньше. Может, он сделает это своим хобби, как только покончит с заданием. Ведь серп Кюри, кажется, тоже готовила ужины для родственников тех, кого выпалывала. А он, серп Моррисон, будет угощать их десертом. «Всегда готовь больше, чем надо!» оставлял его сушеф в первые дни набат любит схрумкать что-нибудь среди ночи и как правило это что-то сладкое бесценная информация в таком случае сказал морриon я закормлю его десертами до смерти завет набатта на бату довелось столкнуться с бесчисленными врагами как в этой жизни так и за ее пределами когда вестник смерти проник в его святилище и обхватил своей холодной рукой его горло он отказался покориться смерть облаченная в потертый голубой саван запустила в него свои когти и оа да, предательски оборвала его земное существование но это не стало концом набатта он вознесся в в верхнюю октаву. Возрадуемся же! Комментарий Курата Симфония. «Не давайте ввести себя в заблуждение. Смерть сама по себе не враг, ибо мы верим, что естественная смерть должна прийти ко всем в надлежащее время». Неестественная смерть – вот о чем толкует этот стих. Это еще одно упоминание о серпах, которые, по всей вероятности, действительно существовали. сверхъестественные существа пожиравшие живые души с целью накопления темной магической силы то что набат смог побороть такое существо есть доказательство его собственной божественности Эперт кода анализ комментария симфония Не подлежит сомнению что во времена набата серпы существовали и насколько нам известно возможно все еще существует в местах покинутых тем не менее предположение что они пожирали души это слишком даже для симфонии склонного выдавать слухи и догадки за непреложный факт важно отметить следующее Уёные достигли консенсуса относительно того, что серпы не пожирали души своих жертв, они лишь потребляли их мясо.